Глубоко огорченный, Черчилль счел разумным уехать из Лондона на длительное время, отправившись в путешествие на яхте по Средиземному морю. Яхта принадлежала одному из его друзей, графу де Форресту. Учитывая Черчилль, всегда было много друзей. Уинстон сохранил связи с людьми близкими когда-то к его отцу, такими, например, как банкир Эрнест Кассель. Он был очень предан своим родственникам и даже в самые загруженные делами времена всегда изыскивал возможности для встреч с ними. Наверное, самым большим его другом в тот период был один из лучших ораторов консервативной партии Смит, будущий лорд Биркенхед. Наша дружба, писал Черчилль много позже после смерти Смита, была прекрасна. Это была одно из моих ценнейших достояний. Путешествие на яхте было интересным и приятным, но оно омрачалось тем, что Черчилль все время нервничал по поводу того, что происходило в Лондоне. До этой поры Черчилль мало интересовался проблемами внешней политики. Это было удивительно, ибо первые десятилетия двадцатого века ознаменовались повышенной внешнеполитической активностью английского правительства. Теперь же с большим опозданием Уччерчили обнаруживается интерес к этим вопросам. В Константинополе он встречается с германским послом маршалем фон Биберштейном и беседует с ним относительно англо-германских отношений и постройки Багдадской железной дороги. Беседа свидетельствует о наивности и неопытности Уччерчили в международных делах. Он предложил Биберштейну, чтобы Англия и Германия осуществляли совместный контроль над железной дорогой и тем самым обеспечили дружественное развитие отношений между обеими странами. Беберштейн ответил: после того как постель застлана, не след тому, кто ее готовил, ретироваться и уступить свое место другому. Черчилль на это заметил, что, может быть, постель можно разделить так, как ее делит муж с женой. Такая идея не вызывала восторга у немецкого посла.